Вообще становится скучновато. Выглянул в пустой коридор, прикинул, насколько глупо буду выглядеть, бесцельно шарясь по незнакомому месту. Вернувшись назад, подхватил лежащий на журнальном столике пульт и включил солидный жидкокристаллический телевизор. От поражающего событиями и действительно заинтересовавшего выпуска новостей Вдруг стремительно влетелший Константин. Александр Владимирович, извините, только сейчас сообразил. Вы же не ваш двойник. Ничего здесь не знаете. Пойдёмте, я вас проведу по зданию, ознакомлю со службами. Ну вот, дельное предложение. А то уже закрадывались мысли, что позабыт, поброшен. Галеридоры дожидались два крепких парня. Ваша личная охрана. Бойцы коротко представляются. Сергей, Станислав. Ответникиваю и уточняю. Александр Владимирович. Коллеги, а не слишком ли круто? В закрытом научном центре ГРУ да ещё с дополнительной охраной. Капитан Пазнил. Нет, в этом здании и на территории вы будете передвигаться без сопровождения, но ну, разве что возникнут особые обстоятельства. Но в поездках эти сотрудники будут всегда с вами. Спасибо, я понял. Обязуюсь выполнять все распоряжения. Пожав руку, вежливо попрощавшись, парни ушли. Следующим номером программы значилось посещение бюро пропусков и секретной части. Лёгкую заминку вызвало требование сдать старый пропуск. А где он вообще? Хорошо, что Константин вовремя подсказал. В нагрудном кармане рубашки. Хм, да. Вот они, минусы внезапного вселения. Также недоверчиво изучали мою подпись в секретной части. при получении спецмобильника на обычной ноки бизнес-класса на вид. И здесь возникшее недоразумение разрешил куратор, переговоривший наедине с сотрудником спецчасти. Уже в коридоре уточняю очевидное. Костя, у нас с двойником разные подписи, и даже почерк. Опа, интересная деталь. Обитив в прошлый визит, я ставил подписи. Да и от руки пришлось писать достаточно много. Надо будет обдумать, а пока мысль отложим. В телефонную книгу Костя сразу внёс три номера: Ильи Юрьевича, свой и хорошо знакомой Ларисы. Воздерживаю возникшее желание позвонить. Как-то внезапно она тогда вышла. и не с самым хорошим настроением. Наверное, не стоит тревожиться. Жилое крыло. Не задержавшись у двери, Константин сказал: "Ваша, то есть вашего, в общем, бывшая комната. Там сумка, вещи. Вы будете жить в другом месте, Александр Владимирович. Собирайте всё, я подожду". Обычный номер, вроде гостиничного полулюкса. Телевизор небольшой, музыкальный центр, аккуратно заправленная постель. В шкафу на плечиках чистая выглаженная рубашка и тёплая меховая куртка. Перебираю вещи в знакомой дорожной сумке. Всё сложено с умом. Я собирался бы точно так же. В тумбочке разложены умывальные и бритвенные принадлежности. На столике небольшой ноутбук, привычная марка Dell. Вещи словно ждут меня, как будто ощущение вины стремительно захлёстывает душу. Это ведь не моя реальность. Я пришелец, чужак, захвативший тело и лишивший истинного владельца его тихой, спокойной жизни. перенеся взамен последние события промеркнули перед мысленным взором ничего хорошего под занавес ещё и под пули подставил мне приключения бешеный адреналин без которого не проходило и дня в мире британской колониальной империи а какого было ему и что ждёт этого человека в будущем его семью и родных впав в кресло обхватив голову руками я мучительно переживал раскаянье минуты шли за минутами но боль не стихала почему небодумал об этом там среди золотых искр владея одним телом мы никогда не встречались лично разве что е два раза с каким чувством я бы сейчас смотрел ему в глаза и снова отголосок братского участия душевного тепла доверия и ободрения словно коснулся души врачуя и возвращая ощущение правильности поднявшись подхожу к зеркалу и ищу в глазах тень того настоящего хозяина тела Прости меня, брат, и спасибо тебе. И почему-то обращённое к отражению у слова вернулись в спокойствие. Недремлющий анализатор в мозгу подметил, а раньше я не был склонен к резким перепадам настроения. А сегодня чувства в раздрае постоянно мучают яркие воспоминания о минувшем. эффект отрезкового возвращения от того, что полностью сохранена личная память, надо держать себя в руках. Зажив сумку, окинув на прощание номер взглядом, выхожу. Новые апартаменты отличались от увиденных не сильно, но находились за дополнительным постом охраны, гораздо ближе к научному крылу. Небольшая гостиница из пяти номеров, и бытовой комнаты с стиральной машиной, гладильной доской и швейными принадлежностями. На этот раз Константин зашёл в номер вместе со мной. Разорив и вещи, задаюсь вопросом: "Что дальше?" Куратор правильно расценивает ожидавший взгляд. Александр Владимирович У нас тут очень хороший спортивный центр. Даже есть неплохой бассейн. Если есть желание, желание море. Люблю поплавать. Что с собой брать? Ну, разве что плавки, ну, тапочки ещё прихватите. Е опять тактично подсказывает, должны лежать в сумке. Пока нахожу из комоя продолжает. Балаtencentцы, купальные шапочки, очки, ласты всё там есть. Буфет, кстати, неплохой. Банковскую карту прихватить? Нет, я немного не так выразился. В общем, у нас там комната вроде буфета. Несколько чайников, микроволновка, посуда, холодильничек с продуктами. Всё на самообслуживании, можно пользоваться бесплатно. Технику закупила хозяйственная часть, а продукты скидываем со всем миром. В месяц копейки и выходит.